Письмо 5. Ной начал собирать животных. Он должен был заполучить по одной паре всех и всяческих земных тварей, которые ходили, ползали, плавали или летали. О том, какой срок понадобился на их собирание и в какую копеечку оно влетело, мы можем только догадываться, так как эти подробности нигде зафиксированы не были. Когда Сима готовился приобщить своего юного сына к светской жизни императорского Рима, Он послал своих слуг в Азию, в Африку и во всякие другие места собирать там диких животных для цирковых представлений. Чтобы накопить этих животных и доставить их в Рим, его слугам понадобилось три года. А ведь, как вы понимаете, речь шла только о четвероногих и аллигаторах. Они не везли ни птиц, ни змеи, ни лягушек, ни червей, ни вшей, ни крыс, ни блох, ни клещей, ни гусениц, ни пауков, ни мух, ни москитов. Ничего, кроме самых простых и незатейливых четвероногих и аллигаторов. Да и четвероногих-то лишь таких, которые могли бы драться на арене. И все же, чтобы собрать даже их, потребовалось, как я уже говорил, три года. А расходы на покупку и перевозку животных и жалования слугам составили 4 миллиона 500 тысяч долларов. Сколько же там было животных? Неизвестно. По всяком случае, меньше пяти тысяч, ибо пять тысяч – это самое большое число животных, когда-либо свезенных в Рим для устройства зрелищ. И коллекцию эту собрал Тит, а не Симах. Но оба эти зверинца – просто детские игрушки по сравнению с тем, который должен был устроить Ной. Ему предстояло собрать 146 тысяч разновидностей птиц, зверей и пресноводных тварей, а насекомых – два миллиона слишком. Тысячи видов этих существ изловить не так-то просто. И если бы Ной не сдался и не махнул на все это дело рукой, он и до сих пор потел бы над ним, как говорится в книге «Левит». Но я вовсе не хочу сказать, что он бросил свое предприятие. Отнюдь нет. Просто он наловил столько тварей, сколько поместилось в ковчеге, а потом перестал их ловить. Если бы он с самого начала... Представлял себе размах предстоящего дела, он понял бы, что ему не обойтись без целой флотилии ковчегов. Но он не знал, сколько видов всяких тварей существует на земле, не знал этого и его шеф. Поэтому он не забрал в ковчег ни кенгуру, ни апоссума, ни едозуба ни утконоса и остался еще без множества других необходимейших даров, припасенных любящим Богом для людей, а потом забытых им так как они давным-давно забрались на противоположную сторону мира, которую он никогда не видел и о которой не имел ни малейшего представления. Так что все они чуть было не утонули. Их спасла простая случайность. Воды было мало, и на ту сторону она не затекла. Ее хватило только-только, чтобы затопить крошечный уголок земного шара. Вся остальная его поверхность в те времена была неизвестна и считалась несуществующей. Однако в один из последних дней произошло событие, после которого Ной решил ограничиться с собранными видами, благо их уже вполне хватало для практических целей, а остальным просто позволить стать ископаемыми. Этой последней соломинкой послужило появление незнакомцев, принесшего страшные вести. Он сообщил, что разбил свой лагерь среди каких-то гор и долин, милях в шести отсюда, и стал свидетелем удивительнейшего зрелища. Он стоял на обрыве над широкой долиной, и в дальнем ее конце вдруг увидел темное море надвигающихся незнакомых тварей. Вскоре они прошли у его ног, толкаясь, дерясь, вставая на дыбы, вопя, фыркая, отвратительной огромной массой колышащейся плоти. Ленивцы, величиной со слона, лягушки с целую корову, мегатерии со своим гаремом, чудовищные громадины, ящеры, ящеры, ящеры, Отряд за отрядом, семейство за семейством, вид за видом, по сто футов в длину, по тридцать в высоту и вдвое того злее. Один из них ни с того ни с сего так стукнул хвостом безобидного быка сементала что тот взлетел на триста футов вверх, с тяжелым вздохом упал к ногам рассказчика и тут же скончался. Незнакомец сказал, что эти великаны прослышали про ковчег и идут сюда, идут спасаться от потопа. И не парами идут, а всем племенем. Они не слышали, продолжал он, что пассажиры допускаются только по паре каждого вида, да и в любом случае не стали бы считаться с правилами и установлениями. Либо их возьмут в ковчег, либо они поговорят с капитаном по-свойски. Рассказчик добавил, что ковчег не вместит и половины их, а кроме того, они идут голодные и съедят все запасы, включая зверинец и семью Ноя вместе с ним самим. Библейское повествование утаило все эти факты. Там вы не найдете ни одного намека на них. Дело попросту замяли. Не упомянуты даже имена этих колоссов. Таким образом, вы можете убедиться, что люди, по недобросовестности, не выполнив каких-либо условий договора, отлично умеют умалчивать об этом даже в Библиях. А ведь эти могучие твари были бы необычайно полезны человеку в настоящее время, когда перевозка грузов обходится так дорого, а транспорта так не хватает. Но они утеряны для него безвозвратно, утеряны и по вине Ноя. Они все утонули, и некоторые уже 8 миллионов лет назад. Ну так вот, когда незнакомец рассказал все это, Ной понял, что ему лучше исчезнуть до появления чудовищ. И он отплыл бы немедленно, но обойщики и мебельщики, готовившие гостиную для мухи, еще не наложили последние завершающие штрихи, И он потерял на это сутки. Еще сутки были потеряны на посадку мух. Их набралось 68 миллиардов, причем Бог опасался, что их все-таки окажется недостаточно. И еще сутки были потеряны на погрузку 40 тонн отборного мусора для кормления этих мух. Только тогда Ной наконец отплыл. И очень своевременно, ибо ковчег еще не скрылся из виду, как на берег явились чудовища, и их вопли и стенания слились с воплями и стенаниями бесчисленных отцов матерей и перепуганных ребятишек всех тех кто под проливным дождем цеплялся за скалы уже омываемые волнами и молил о помощи всеправеднейшего всепрощающего и всемилосерднейшего создателя который не откликнулся ни на одну молитву с тех самых пор когда эти скалы частица за частицей складывались из песка и не откликнется, пока тысячелетия будут вновь превращать их в песок.